Издательство «Эксмо» Эрик Берн «За пределами игр и сценариев» посвящается студентам, учителям, клиентам и друзьям Эрик Берна, предоставившим ему богатый материал для создания трансатного анализа. Предисловие «Живая проблема» Гордонов узел Киприан Сенсир Жил-был человек по имени Гордон. Когда он был маленьким, родители привязали ему к груди обезьяну. С каждым днем они делали узел все более тугим и замысловатым, и в конце концов обезьяна стала чуть ли не частью тела мальчика. Такое соседство мешало ему играть с другими детьми и не позволяло радоваться жизни, причем с возрастом число проблем только увеличивалось. И вот он решил пойти к доктору, чтобы избавиться от обезьяны. Первый врач, к которому он пришел, сказал, что ж, если ты будешь лежать спокойно не станешь мне мешать, я попробую что-нибудь сделать. Шли недели, Гордон лежал и не шевелился, а доктор в это время пытался развязать узел. По прошествии нескольких лет образовалась пара свободных концов, но развязать узел так и не удалось. Гордон устал от этого врача и решил прекратить терапию. Следующий доктор внимательно посмотрел на узел и произнес «Какой кошмар! Это не просто узел, а двойной узел!» Он был хорошим врачом, но так и не смог ничего сделать. Наконец Гордон пошел к третьему врачу. Тот, тщательно изучив узел, достал меч и разрубил его прямо посредине. Веревки упали, и обезьяна убежала прочь. Узнав о том, что Гордон освободился от обезьяны, первый доктор пришел узнать, как все произошло. «Так нечестно», — заявил он. «От тебя требовалось развязать узел. К тому же на том месте, где была обезьяна, у Гордона осталось большое белое пятно». А второму врачу он сказал. «Не расстраивайся, ничего хорошего из этого не выйдет. В скором времени Гордон снова будет у нас». Тогда Гордон обратился к третьему доктору со словами. «Он прав. Так поступают только шарлатаны. Ты должен был развязать его. К тому же у меня осталось большое белое пятно, а еще я скучаю по своей обезьянке». Третий доктор ответил ему. «Послушай, что я тебе скажу. Давай сделаем так». «Я предлагаю использовать белое пятно в качестве листа бумаги, на котором мы будем рисовать». Сначала Гордону не понравилась идея доктора, но потом он начал получать удовольствие от этого занятия. «Мы пользовались исключительно акварелью», — сказал доктор. «Ты можешь смыть краску, когда захочешь. В любом случае, довольно скоро пятно исчезнет само, и ты будешь выглядеть, как все остальные люди». Но друзья Гордона, узнав, какое развлечение он себе нашел, осудили его? «И тебе не стыдно? Это отвратительно и цинично. Разве ты не знаешь, что не следует развлекаться подобным образом? Неужели трудно найти какой-нибудь более стандартный способ?» Вопрос. Почему разрубить узел одним ударом вместо того, чтобы его развязывать, считается непозволительным?